Глава 170. Дневник Геббельса. Запись от 6 февраля 1942 года. Грегори доложил мне о ситуации в Протекторате. Обстановка там очень хорошая. Гейдрих поработал на славу, просто блестяще поработал. Он проявил столько политической мудрости и осторожности, что теперь уже нет речи о кризисе. Но вместе с тем Гейдриху хотелось бы заменить Грегори кем-то из эсэсовских командиров, а я не согласен. Грегори превосходно знает протекторат и чешское население. Кадровая же политика, которую проводит Гейдрих, не всегда разумна, а главное, ей не хватает авторитарного стиля. Именно по этой причине я и дорожу Грегори. Кто он такой, этот самый Грегори, ей-богу не имею ни малейшего понятия. Только не попадайтесь на мой на развязанный тон. Я искал». Примечание. Карл фон Грегори, 1899-1955, немецкий дипломат и журналист, штандартенфюрер СС с 1943 -го года, член НСДАП с 1931 -го года. С апреля 1939 референт прессы-протектората «Богемия и Моравия», затем начальник отдела прессы и культуры с конца 1941 -го года, советник отдела «Заграница» Имперского министерства народного просвещения и пропаганды. 10 июня 1948 года арестован советскими органами безопасности и заключен в тюрьму сроком на 25 лет. Наказание отбывал во Владимирской тюрьме, скончался в местах лишения свободы. По заключению главной военной прокуратуры от 11 апреля 2002 года в пересмотре дела в отношении фон Грегори отказано. Конец примечания.